Глава 13. Над минус 80-м ярусом медленно гасло второе солнце. Неудачники, что в момент взрыва смотрели в сторону цитадели, спешно отращивали замену ослепшим глазам. Но не все могли себе позволить ураганную регенерацию. Многие жили сегодняшним днем и не имели накоплений. Божественная беднота выпрашивала у окружающих «совушку на здоровушка», щедро расплачиваясь слухами и красочным описанием мощного взрыва. «Истину говорю вам! Твари хаоса пробили портал на ярус и схлестнулись с самим канцлером!» «Вы уверены?» «Верую в себя!» «Не богохульствуйте!» «Ну ладно, и в него, хоть он и позабыл своих детей!» «Клянусь продажной любовью, а это взорвался резервный накопитель цитадели!» — Кого вы лечите, божество срамных болезней? — Я благословляю создание артефактов. Вот уже 17 миллионов лет. Никакой это не взорвавшийся накопитель. Классический коллапс чистой энергии. Бери ношу по себе, чтобы не крафтить по нужде. вот Тиамат. Надорвался кто-то жадный, вот и все. А я соглашусь с многоуважаемым криолом. Небось, привалила халявы, вот и подавился. Помнится, жил на Девятой улице небольшой божок насильственной смерти, вечно совушки, на подышать выпрашивал. А когда не давала, так хоть за сисю подержаться тянулся, ты, мол, богиня любви должна соответствовать с тебя не убудет. Грязный ублюдок с гнусными речами. И что, давала? Ну почему не дать? Божья мольба не пустой звук. Хочешь не хочешь, а с баланса на баланс да перескочит? И не смотрите на меня с таким осуждением. Знаете, сколько стоит содержать это прекрасное тело? Оцените мои персы. Тут-то -то же. Лучше послушайте дальше. Может, перескажете, где до да мое имя в суе упомяните. Так вот, отыскали как-то археологи алтарь этого убожества, отскребли от окаменевшего навоза, кое-как перевели клинопись молитв и выставили в музее. Ну и потекли ему тонким ручейком медики до да серебрушки. Подкопил он, с крягой знатным был, да и смог склонить неустойчивый разум безнадежно влюбленного лаборанта-биохимика. Жахнул тот пробиркой с черной чумой об алтарь, ради любви и никак иначе, да и выкрикнул имя башка «Помоги, мол!» Мегаполис в могильник, а жадного бога в клочья. Не смог отказаться от части потока. Все тянул и тянул на себя, пока не размазала по астралу. Ох, и нахлебались мы тогда черных совушек до кровавой рвоты. Чужая энергия она такая, сладкая, как любовь, и такая же смертельная. Высокочтимая зора, Бога ради, у вас что не история, так все про любовь? Божественный теракт это самый обычный. Вы не видели? Позже явили нам свой лик. Но в первые секунды после взрыва в небе появилась простенькая текстовая иллюзия. Стражи ее быстро развеяли, но вы же знаете мою молниеносную реакцию, лихую стать и умение быть в нужном месте в нужное время. О, слава мне! Не томите вас, дайте по заслугам. Что там было написано? Могу ли я рассчитывать? Да держитесь сколько угодно, только не томите. О, да. Ох... Так вот там было написано, во имя справедливости и подпись Лаит? Вот так скромно, без прозвища и титула. Каков нагле Божественная благодать найдет его и так. Ей не нужны условные имена. О, прекрасный нарциссимо! По прозвищу Туги и Булки, простите, я не сразу заметила ваши узкие плечики. Вам ли судить об именах? «Внемлите мне! Не я такой жизнь раскорячила! Эх, знать бы заранее да подсуетиться! Можно было бы свое имя в небесах на черта, чай, не деяния мирового масштаба! Вы только представьте, десять тысяч богов будут передавать друг другу твое имя шепотом, с эмоциями! Эх, адамантовой ложкой бы кушал!» «Вам бы, нарциссима в цитадели эту ложку между тугих булок вставили и провернули бы истово...» «Ах, уж это я бы точно пережил! Вы лучше скажите, что стало с нашим кормильцем, Светочем Яруса, достопочтенным канцлером? Жив ли батюшка?» «Да что этой твари сделается? Не в первый раз его убивают. А он живее всех живых. Упс, простите, мою ветреность, мне кажется, пора». «Высокочтимое зоро, мое почтение! Прекрасные сосцы!» Пролетающая мимо фея вдруг сделала резкую петлю и, вернувшись назад, заложила круг, внимательно заглядывая в лица говорунов. Однако хуливший Стуидинова успел накинуть на голову капюшон и, махнув сжатый, в неприличном жесте рукой, исчез в порыве божественного ветра. Зацокав копытцами и гордо вскинув рогатую голову, направилась прочь высокочтимая Зора, богиня любви, плодородия и высоких удоев. Ее могучее вымя вызывающим мотылялось между ног, едва скрытое, тощим хвостом с модным бантом. Фея подлетела к единственному оставшемуся участнику беседы и, сурово сжав губы, оглядела узкоплечего бога. «Я что? Я ж ничего! Да разве ж я не понимаю! Да ведь со всем почтением!» Летунья извлеклась за спины мятую жестяную банку с кривой надписью «На восстановление цитадели» и требовательно ей потрясла. Внутри громко затарабанила единственная монета. Бог сник, мелко засуетился, тщательно и безрезультатно охлопывая себя по карманам. Однако стоило фее потянуться за крохотным блокнотиком, размещенным на поясе, как нарциссима тут же отыскал серебряную десятку сов. Монета была настолько блеклая и потертая, что каждому, кто в теме, было ясно. Еще немного времени, и Вселенная окончательно забудет, кому и чьими устами произносилась сия молитва. Сила покинет драгоценный кружок, и он окончательно превратится в бесполезный кусок драгметала. Нарциссимо медленно поднес руку к копилке и с трудом заставил себя разжать пальцы. Проводил монету тоскливым взглядом, словно мать, сдающая любимую дочку-сутенеру, вздрогнул от звона упавшей в банку серебрухи и печально покосился на завившую перед ним фею. «Я могу идти!» «Вы свободны, нарциссимо. Администрация в моем лице благодарит вас за добровольное пожертвование. О дополнительных налогах на восстановление цитадели читайте на доске объявлений у магистрата, либо в внемлите сообщением бесплатного вестника. Бог с вами!» Божеству мужских утех с печальными подкрашенными глазами втянуло голову в плечи, и шаркающей походкой отправилась от греха подальше. Фея проводила его задумчивым взглядом, затем воровато оглянулась, вроде никого. Достав тонкий кинжальчик, она засунула его в отверстие копилки, перевернула банку и потрясла ей в воздухе. Монета ожидаемо скользнула по клинку и упала в подставленную ладонь. Мгновение серебруха исчезла за щекой у феи. Повторив в сторону цитадели неприличный жест бога ветра, она удовлетворенно резюмировала. то, -то же!» Бог дал, Бог взял. Над центром оплавленного котлована распахнулась дверь персональных чертогов. Противно скрипнув патентованным дизайнерским звуком аукционный лот 84924877. Цена 9000 сов. Эффект «Удача этому дому на зависть другому». Она выпустила наружу новый аватар 101 Жестом руки он сменил вычурный костюм на полувоенный френч, поправил круглые артефактные очки чтеца намерений и неуклюже спрыгнул вниз. Аватар из пула долгого хранения, синхронизация с носителем еще не завершена. Слипшиеся легкие с трудом втягивают в себя раскаленный воздух. Ноги в диковинных кожаных сапогах плюхнули, по колено ушли в кипящую магму. Но канцлера это нисколько не обеспокоило, оглядевшись, Он шикнул на резвящихся в лаве огненных духов и раздраженно покачал головой. Когда умирает аватар под прямым управлением, это не только очень больно, но и навсегда сжигает уникальные щупальца ауры, отвечающие за подчинение очередного бога. А ведь это невосполнимый ресурс, и таких щупалец осталось всего 76. Если остальные боги условно бессмертны, вера разумных способна возрождать их вновь и вновь, то у сто единого количества жизней жестко ограничено. Даже в сумрачных храмах, возводимых разумными в его честь, изображения Повелителя Тени синхронно блекнут со смертью каждой основной аватары. Когда счетчик обнулится, Вселенная древо навсегда вычеркнет его из памяти разумных. Еще какое-то время что-то будут помнить боги, ничего не забудет Творец. Жестоко, очень жестоко. Но мотивирует. Будь ты проклят, Создатель!» Стоединый зло оскалился, представляя, как где-то далеко в пространстве и времени на своем, заоблачном, в восемьдесят первом ярусе удовлетворенно улыбается он. Творец не любит вмешиваться, но сто богов в связке одного разума слишком велик дисбаланс. В даре подчинения, полученном от очень странной в своих молитвах расы, Создатель увидел угрозу себе. Заперев единого на минусах, Он ограничил его в перерождениях и заклеймил предсказанием. «Лишь растеряв все лики и оставшись один, ты сможешь возвыситься». Кто же знал, что когда он говорит «возвыситься», то волей его покоряется все, то есть абсолютно все. С тех пор сто сидел исключительно в низких креслах, подчинял себе невысокие аватары и если летал, то низко-низко. Иногда канцлеру хотелось плюнуть на этот заваленный окаменевшим дерьмом мир и тупо запереться в своих чертогах. Благо они у него огромные. Личная долина райских кущ. Место силы, где каждый цветок распускается во имя его, где ветерок шелестит лишь для услады его слуха, а выпистованный за миллионы лет горем способен повести по всем семистам ступеням удовольствий. Причем последние двести он пока не рискнул испытать. Слишком они затейливые. Но отдыха единой себе позволить не мог. Опустившийся на дно древа божественный мусор работал неохотно. Львиная доля едва оплачивала высшее право на бытие. Без руководства канцлера его принуждения, хитрости и ярости уровень стремительно зарастал под самый потолок. Затем шестеренки древа проворачивались, и я расползал в преисподнюю хаоса, заодно сжигая очередную аватару сто единого и обнуляя труд очередных тысячелетий. Кто имел сто тысяч на балансе, перемещался на этаж выше. Остальные шли на корм вечно голодному хаосу. Творец ронял искреннюю слезу и еще на шаг приближался к разовоплощению. А древо прирастало еще одним возрастным кольцом. Ну а сто единый, привязанный к крайнему ярусу, шел на новый жизненный круг. Причем за достойное положение на новом минус 80 этаже приходилось бороться. Сегодняшняя ситуация напрягала вдвойне. Черная полоса подползла незаметно, нависшая над головой цепочка уровней оптимизма не вызывала. Скорее, наоборот, смерть стучится снизу, смерть затаилась сверху. Куда податься? Многоликому Богу. Если за последние 40 веков он потерял лишь одно астральное щупальце, то с приходом Лаита, будь проклято его ущербное понятие о справедливости, выгорела целая пара. Две. Две бесконечные жизни забрал у него мелкий цифровой божок. А еще украл заботливо лилеемый артефакт, копивший веру тысячу, тысячелетий и служащий частью великого плана. Мало кто знает, что перемещаться по древу можно не только самому, Можно перенести и сам ярус. Да, это дорого. Но иногда другого варианта нет. Триллион. Ровно столько стоила рокировка с минус 79 девятым. Махнуться этажами и перестать просыпаться от ужаса, чувствуя, как хаос скребется в пол. Вспыхнуть сверхновое от счастья, сумев обойти кару Творца, привязавшего его к этой клоаке. Да при таком раскладе можно было бы и вовсе посеять зерна сомнения в разумы дерзких богов. А не потерял ли он хватку? Не пора ли разрушить древо до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем? И вот все это, все надежды, украл подлый, мерзкий наивный, как новорожденный теленок Лаид. Вновь скрипнула дверь чертогов. Стоединый вывел наружу одно из своих самых ценных аватар — Шио. «Владыка дня, вечно сонная богиня с головой хохлатой совы». Большинство перьев времени на ее болезненно припухших бровях было варварски выщипано. Молодая поросль едва прикрыла воспаленную кожу. Что ж, все имеет свою цену. Шио подвластно почти все, что произошло до заката. Да, есть ограничения, связанные с линиями жизни, отмеченных в книге существ. Но где вы видели богов времени без ограничений и лимитов? «Да нет их». Творец скуп, как последний нищий. «Восстанови цитадель на состояние получасовой давности», — приказал он подчиненной богине и отвернулся. Жаль, что способности Шиу имеют такие долгие откаты. Но тратить больше 30 миллиардов сов на сотворение новой цитадели единый был не готов. Да и к слугам он привык. Пока еще новые научатся без слов понимать хозяина. «Рука казнить устанет». За спиной жалобно уйкнула богиня, выдергивая одинокое перо из лысой брови. Смочив тонкое жало слезой, она извлекла черные от древности медные скрижали памяти. Отыскав свободное место, Шиу тяжело вздохнула и принялась писать, покрывая металл мелким убористым почерком прописных рун. Реальность вокруг протестующе загудела, откатывая назад свою самую неподатливую перемену — время. Самый дорогой и неоцененный ресурс, который очень не любит, когда его убивают. В астрале мелькнуло черное крыло плаща одной из теней его. Примчалось проверять законность деяния. «Обломайтесь, безлики! Все по заветам его!» Стоидин привычно потянулся жгутом ауры к разуму тени. Подчинить бы ее, заложить в разум семя безумия. И при очередном слиянии с Творцом тень почти гарантированно заразит Создателя. «Этому древу требуются перемены!» Кому, как неподвальному червю, это знать? Был бы творец помудрее, спустился бы на минус и да поглядел сам, как боги живут. В дерьме и ненависти. В дерьме и ненависти. Какое уж тут светлое созидание. Но ну, охватило бы смелости, заглянул бы и на остатки 81 первого. Умному достаточно двух точек для построения графика. По крайней мере, понятно направление движения. В задницу. Все катится в задницу хаосу. Обожженная щупальца рефлекторно отдернула себе сильно обвисло. Стоидин расстроенно цокнул языком. Не меньше года на регенерацию. Защита разума у тени, как всегда, на высоте. А может, может и нет у них никакого разума. Один лишь голый функционал. Поди, знай. Собственно говоря, за пределы яруса Стоединый вырывался, причем не раз, полное подчинение на вторичную аватару и вперед. Заметками мироздания. Однако возможности такой куклы крепко ограничены, да и основное тело требует защиты. А уровни, лежащие над головой, очень непростые, не для слабаков. Если нынешний ярус накроется, придется иметь дело с ними. Следующими в очереди стать минус восьмидесятым. Нужно будет заново насаждать свою власть и приводить уровень к порядку. Это будет сложно. 79 девятый... Абсолютно стерильный мир с губительным посмертным проклятием высшего хаосита. Раньше там была община почитателей хаоса. В чужие дела особо не лезли, в свои не пускали. Так, сверлили себе потихоньку в коре древа дыру. Но кто нынче без недостатков? Кому-то происходящее не понравилось. Творец, тени, стражи, светлые богоборцы под благовидным прикрытием. Выбирай любого. Послали группу божественных героев, пообещав достижений на всю грудь и добычи в пол инвентаря. Наемники ярус зачистили, однако и своих бойцов положили немало. Сил на глав хватило, но убивали его уже с опаской слишком долго и аккуратно. Хасит свою судьбу понял и сумел уйти сам, вложив душу в прощальное прости. Теперь на ярусе, если кто и живет, то плохо и очень недолго. Вряд ли сто единому удастся там закрепиться. Скорее всего, этаж проходной. Минус одна жизнь и очередная смена уровней. Одно радует. При сползании в хаос, пласта упорядоченного пространства, где-то невообразимо далеко кричит от боли, творец. Минус 78. -й. Вот где непонятная ересь творится. Обитает там редкий монобог. Жадный до силы и невольный заложник циклопических объемов своего тела. Любой бог, зашедший на уровень, рано или поздно станет плотью плоти его. Величественная гора живого мяса прирастет еще одним кусочком, а капля силы добавится к морю, накопленной тварью энергии. Если честно, сто не был уверен, что даже Творец способен справиться с монобогом. По крайней мере, свою мощь канцлер оценивал трезво. Да, в прямой схватке он бы выжег пару кубических километров плоти монстра, заставил бы отнестись к себе всерьез. И на этом сопротивление закончилось бы. И как решать эту проблему, пока не ясно. Есть пара задумок, но, видит Создатель, ему бы очень не хотелось, чтобы дело дошло до этих козырей. 77. -й. Небольшой ярус с жутко искривленной физикой пространства. Искалеченный этаж, три четверти которого занимает пустотелое дупло в стволе древа. То ли шрам, От прорыва хаоса, то ли след от битвы с бродячим творцом, ищущим жертвенник для своего нового мира, зацепиться на таком надолго не получится. 76-й подводный ярус. Кое-кому там вполне вольготно, хотя аватаре 101 единого там пришлось очень некомфортно. Он привык к стандартным мирам из базового набора шаблонов. Тут же километровой глубины бассейн со сверхтяжелой тритьевой водой. Стоимость выживания для непрофильного бога — под 2000 совушек в сутки. И то, если местная глубоководная нечисть признает тебя своим иначе, добро пожаловать на алтарь. Список можно продолжать долго. Древо велико. Его ветви заставляют тесниться пустоту, а корнями способен подавиться хаос. И сколько бы попыток вырваться из подвала не делал сто единый, столько же неудач он записал на свой счет». Он даже не смог добраться до минус сорокового, первого яруса, могучие корни которого облеплены сотнями обитаемых миров, мрачных, скупых на совушке, но все-таки настоящих миров. Позади канцлера вздрогнуло пространство, откатывая время назад. Теплая волна воздуха упруго толкнула в спину. Занявшая свое законное место цитадель, вытеснила лишнюю атмосферу. Город у ног властителя уровня выдохнул в изумлении. На глазах тысяч разумных сто единый вновь явил свою мощь. Полноводная река веры пополнилась новым ручейком. Канцлер удовлетворенно кивнул. Умение видеть возможности там, где другие рыдают над проблемами, было одним из слагаемых его успеха. Что ж, беглец оказался довольно шустрым. Тем забавнее будет охота. Все, что убивает его аватары, делает сильнее основную личность, очередная уязвимость будет закрыта, система обороны и личной защиты переработана. Правда, наглый похититель забыл одну незначительную деталь. Канцлер прекрасно осведомлен о том, откуда лаит родом, и когда его мир вернется в привычную сетку координат, беглеца будет ждать небольшой сюрприз». Могучий Хронос протяжно зевнул и приоткрыл глаза. Что-то потревожило его сон на миг, достучавшись до погруженного в стазис разума. Какие-то игры со временем срезонировали с аурой высшего и пробудили в нем интерес. Он очнулся, словно обычный смертный просыпается от клацнувшего в замке ключа. Тело бога еще не восстановилось, в последней битве его знатно потрепали, не скупясь, нашпиговав Адамантом. Опоздал тогда Хронос. Проспал. Слишком много веры набрал и Яшуа. Слишком много сердец старых богов переплавил в убийственный металл. Силы древнего бога восстанавливались медленно. Маскировка, регенерация и работа со временем требовали невероятных ресурсов. Хронос сел на ложе, поскреб ногтями бугристый шрам на широкой пластине грудной мышцы. Засохшая кровь алмазной крошкой посыпалась на смятую шкуру золотого льва, устилающую дно саркофага. Бог недовольно нахмурился. Сотворенный им склеп претерпел изменения. Похоже, что разумные все же отыскали его укрытие и осквернили усыпальницу своим местечковым уютом. Множественные детали быта, мягкие диванчики, трофейное оружие на стенах. Не похоже, что короткоживущие обустроили тут храм. Скорее задвинули могучего бога в дальний угол, чтобы и не мешало, а сами разместились с комфортом, навесив пыльных занавесочек и заставив полки горшками. Вон и винный погребок устроили. Хм, они плохая коллекция. Движением руки Хронос переместил себе в ладонь бутылку загустевшего от древности вина. Выбил пробку и жадно присосался к горлышку. А ведь хорошо, прямо реально хорошо. Знавал он места, где из-за худший напиток просили совушками по весу. Сон вновь затягивал древнего бога. Переместив в инвентарь весь запас спиртного, божья кара за наглость людскую, он взбодрил себя строго отмеренной порцией силы и продолжил осмотр склепа. Арсенал оружия. Жалкие поделки смертных, практически ничего реально стоящего. Лишь пара предметов, отмеченных благодатью незнакомых богов. Хотя, следует признать, для короткоживущих коллекция неплоха. Сойдет для гвардии амбициозного императора. Отдельные стойки техногенных игрушек. Явное баловство для слабых телом и духом. Сейф с восьмиугольными монетами редких металлов. Мелочевка, не стоящая внимания. Полок иллюзии? Хм, что... Сорвав довольно качественную иллюзию, Хронос удивленно вскинул брови. Перед ним стояли тысячи окаменевших фигур бойцов. В полной экипировке, готовые к бою, погруженные в такой родной ему стазис. И гордый так Альянса, полыхающий в душах, стражи первохрама. «Ай да молодцы! Как они узнали, что первый храм в этом мире построил именно он, великий Хронос!» переместившись в первую наносекунду сотворения мира и наделив силой алтаря первый атом новорожденной Вселенной. Бог еще раз оглядел свою гвардию и, сожалеюще, покачал головой. Смертные сами себя поймали в ловушку. Грубый природный стазис действительно останавливал все процессы, превращая тело в камень. Почти останавливал. Скорее, замедлял их в несколько миллиардов раз — Секунда внутреннего времени — век снаружи. Уж за эти годы тебя либо откачают магии, либо сожрет само время, разрушив хрупкий камень. Вот только время в склепе течет по-другому, и для замерзших у его саркофага бойцов прошли уже месяцы, а то и годы плена в неподвижных каменных статуях. Хронос, с сожалением, заметил несколько сотен обезумевших душ. Уважительно цокнул языком, разглядев десятки других — упорно сражающихся с пожирающим разум заточением. Удивленно приподнял бровь при виде плотной группы статуй подростков, сумевших сбиться в кучу уже после прочтения заклинания. Да, у них на это были тысячелетия, но какую же волю и жажду жизни нужно иметь, чтобы тянуть и тянуть одну мышцу веками, дабы хоть немного приподнять руку и коснуться щеки подруги? Поддерживая ее и смывая с лица любимой, «Печать ужаса и одиночества?» «Нет, эти разумные достойны большего». Хронос встряхнулся. Экономно отмерив силу, заглянул в прошлое. Нахмурился. Бойцы оказались все же не его жрецами, хотя в этом мире все служат одному богу, ему, просто сами об этом не знают. Хронос пробежался верхами по струнам возможного будущего. Да, накрутили здесь без него. Ну что ж, в эту игру можно играть вдвоем». Перетянув несколько узлов и повысив вероятность важных рейперных точек, Хронос удовлетворенно кивнул. «Вот теперь гораздо лучше». Остался лишь мелкий штрих. Волевым усилием он откатил разум и стражей к первому дню стазиса и уже после этого погрузил в настоящий божественный сон — дарящий отдых и дающий силу. «Спите, воины, ваш юный бог скоро придет, и тогда вы ему понадобитесь, крепко понадобитесь».